Возвращение. Для возвращения домой командиры обоих кораблей избрали путь, которым Крузенштерн уже однажды возвращался из Китая. Через Индийский океан, мимо мыса Доброй Надежды. Путь этот в те времена был уже хорошо известен. На тот случай, если корабли потеряют друг друга, Крузенштерн назначил местом встречи остров Святой Елены, расположенный в южной части Атлантического океана. Зайти на этот принадлежащий Англии остров Крузенштерн хотел еще и потому, что рассчитывал там узнать о положении дел в Европе. Это была эпоха, когда захвативший во Франции власть Наполеон Бонапарт завоевывал в Европе одну страну за другой. Но до Кантона Сведения доходили с огромным опозданием, и Крузенштерн не знал даже, находится ли Россия в состоянии войны с Францией или нет. А между тем Крузенштерну знать это было необходимо, ведь его корабли могли подвергнуться нападению французского флота. Больше двух месяцев «Надежда» и «Нева» шли не разлучаясь. Но 15 апреля в южной части Индийского океана при погоде пасмурной и дождливой Корабли потеряли друг друга. Как раз в этот день Надежда пересекла меридиан Петербурга, и таким образом Крузенштерн с полным правом мог считать, что он уже совершил кругосветное путешествие. На Надежде палили из пушек, а когда стемнело, запустили фейерверк. Но Нива не откликалась. Теперь оставалось только надеяться встретить ее у острова Святой Елены. К острову Святой Елены Надежда подошла 3 мая. На рейде Невы не было. Крузенштерн поехал на берег и узнал там, что Нева у острова не появлялась. Это было удивительно, потому что Нева обладала лучшим ходом, чем Надежда, и должна была опередить ее. Тут же Крузенштерн узнал с достоверностью, что Россия воюет с Францией. Тем более встревожила и огорчила его разлука с Невой. Гораздо безопаснее было бы обоим кораблям идти к берегам Европы вместе. Вдвоем они составляли внушительную силу. Прождав Неву четыре дня и запасшись провизией, Крузенштерн двинулся к северу. 21 мая Надежда пересекла экватор. Крузенштерн решил держаться подальше от французских берегов. Особенно опасным казался ему пролив Ла-Манш, отделяющий Францию от Англии. Чтобы избежать встречи с французским флотом, он решил не заходить в Ла-Манш, а обогнуть Великобританию с севера. Как потом выяснилось, Лисянский не зашел к острову Святой Елены, потому что его увлекла возможность поставить замечательный рекорд. Нева находилась в таком прекрасном состоянии, и столько на ней припасено было свежих продуктов и пресной воды, что он рассчитывал проделать весь путь из кантона в Европу ни разу не приблизившись ни к каким берегам. Ни один еще корабль невы не совершал этого пути без захода в промежуточные порты. Лисянскому хотелось продемонстрировать всему миру доблесть и умение русских моряков, зрелость русского флота. Проведя три с половиной месяца в открытом море и никуда не заходя, Нева вошла в Ла-Манш и 28 июня остановилась на рейде английского портового города Портсмута. Только здесь Лисянский узнал о войне. Но тут же он убедился, что можно пройти через Ла-Манш, не подвергая свой корабль особой опасности. В Портсмуте он предоставил своим подчиненным две недели отдыха. 13 июля Нева снова подняла паруса, а через 10 дней была уже в Балтийском море. Тем временем... Надежда огибала севера Шотландию. Несмотря на то, что путь, выбранный Крузенштерном, был значительно длиннее, чем путь, выбранный Лисянским, Надежда не очень отстала от Невы. В Кронштадт Нева пришла 5, а Надежда 19 августа 1806 -го года. Так закончилась эта блестящая экспедиция. Два русских корабля, управляемые русскими моряками, впервые совершили плавание вокруг земного шара. Значение плавания «Надежды и Невы» в истории русского флота трудно переоценить. Всему миру доказало оно высокие качества русского моряка. Оно вывело русский флот на простор океанов. Вслед за «Надеждой и Невой» по проложенным ими путям чуть ли не каждый год стали совершать кругосветные плавания корабли под русским флагом.